Артур Конан Дойль Из впечатлений врача «Обыкновенно люди умирают от тех болезней, изучением которых они всего усерднее занимались», сказал доктор, обрезая кончик своей сигары со всей точностью и аккуратностью, свойственной людям его профессии. «Болезнь, подобна хищному зверю, который, чувствуя, что его настигают, оборачивается и хватает своего преследователя за горло. Если вы слишком усердно возитесь над микробами, микробы обратят на вас благосклонное внимание. Я видел много таких примеров, и не только в случаях заразных болезней. Всем хорошо известно, что Листон, всю жизнь изучавший аневризм, в конце концов сам заболел им. Я мог бы привести еще целую дюжину других примеров. А что может быть убедительнее случаи с бедным старым Уокером из Сан-Христофора? Как вы не слышали об этом? Впрочем, правда, вы были тогда еще слишком молодым, но все-таки удивительно, как скоро забываются такие вещи. Вы, молодежь, настолько поглощены интересами настоящего, что прошлое для вас как бы не существует, а между тем вы нашли бы там много интересного и поучительного». Окер был одним из лучших специалистов по нервным болезням в Европе. Вы, наверное, знакомы с его книжкой о склерозе. Она читается как роман и в свое время создала эпоху в науке. Окер работал как вол. Не говоря уже о его громадной практике, он ежедневно по несколько часов работал в клинике, да кроме того, посвящал много времени самостоятельным научным исследованиям. Ну и жил он весело. Конечно, де Мортуис аутбене нихель, но ведь его образ жизни ни для кого не был секретом. Если он умер сорока пяти лет, то зато в эти 45 лет он сделал столько, сколько другому не сделки в восемьдесят. Можно было только удивляться, что при таком образе жизни он не заболел раньше. Когда же болезнь, наконец, постигла его, он встретил ее с замечательным мужеством. В то время я был его ассистентом в клинике. Однажды он читал студентам первого курса лекцию о сухотке спинного мозга. Объяснив, что один из первых признаков этой болезни заключается в том, что больной, закрыв глаза, не может составить пяток своих ног без того, чтобы не пошатнуться, он пояснил свои слова собственным примером. «Я думаю, что студенты не заметили ничего». но от меня не ускользнуло, насколько зловещим признаком результаты этого опыта были для него самого. Он также заметил это, но дочитал лекцию, не обнаружив никаких признаков волнения. Когда лекция кончилась, он зашел ко мне в комнату и закурил сигаретку. — Ну-ка, исследуйте мои двигательные рефлексы, Смит, — сказал он. Я постучал молоточком по его колену. но результат был не лучше того, какой получился бы, если бы я постучал по подушке, лежавшей на софе. Его нога осталась неподвижной. Он опять закрыл глаза и сделал попытку составить пятки, но при этом пошатнулся точно молодое деревце под яростным напором ветра. «Так это значит, была не междуреберная невралгия, как я думал», — сказал он. Тут я узнал, что он уже страдал некоторое время, кратковременными болями, и, следовательно, все признаки болезни были налицо. Я молча смотрел на него, а он все пыхтел да пыхтел своей сигареткой. Он знал, что ему грозит неизбежная смерть, сопровождаемая более утонченными и медленными страданиями, чем те пытки на медленном огне, каким подвергают пленника краснокожие. А еще вчера все улыбались ему. Человеку в полном расцвете сил, одному из самых красивых мужчин в Лондоне, у которого было все — деньги, слава, высокое положение в свете. Он сидел некоторое время молча, окруженный облаком табачного дыма, с опущенными глазами и слегка сжатыми губами. Затем, медленно поднявшись на ноги, он махнул рукой с видом человека делающего над собой усилия, чтобы отогнать тяжелые думы и направить мысли на другой предмет. — Лучше всего сразу выяснить вопрос, — сказал он. — Мне нужно сделать кое-какие распоряжения. Могу я воспользоваться вашей бумагой и конвертами? Он уселся за мою конторку и написал с полдюжины писем. Не будет нарушением доверия, если я скажу вам, что эти письма не были письмами к товарищам по профессии. Уокер был человек холостой и, следовательно, не ограничивался привязанностью к одной женщине. Кончив писать письмо, он вышел из моей маленькой комнатки, оставив позади себя все надежды и все честолюбие своей жизни. А ведь он мог бы еще иметь перед собой целый год неведения и спокойствия, если бы совершенно случайно не пожелал иллюстрировать свою лекцию собственным примером. Целых Пять лет длилась его агония, и он все время выказывал замечательное мужество. Если когда-нибудь он и позволял себе в чем-нибудь излишество, то теперь он искупил это своим продолжительным мученичеством. Он вел тщательную запись симптомов своей болезни и разработал самым всесторонним образом вопрос об изменениях глаза во время спинной сухотки. Когда его веки уже не поднимались сами, Он придерживал их одной рукой, а другой продолжал писать. Затем, когда он уже не мог координировать мускулы руки, чтобы писать, он стал диктовать свои сиделки. Так, не переставая работать, умер на 45-м году жизни Джеймс Уокер. Бедный Уокер страстно любил всевозможные хирургические эксперименты и старался проложить новые пути в этой отрасли медицины. Между нами успешность его работы в этом направлении — вещь спорная. Но, во всяком случае, он и в этой области работал с большим увлечением. Вы знаете Макнамару? Он носит длинные волосы и хотел бы, чтобы это объясняли тем, что у него артистическая натура. На самом деле он носит их, чтобы скрыть отсутствие одного уха. Его отрезал у него уокер. Но только, пожалуйста, не говорите Макнамаре, что я говорил вам это. Это случилось таким образом. Уокер занимался в это время изучением лицевых мускулов и пришел к заключению, что паралич происходит от расстройства кровообращения. У нас в клинике в это время был как раз больной с очень упорным параличом лица, и мы употребляли всевозможные средства для его излечения. Мушки, тонические и всякие другие средства, уколы, гальванизмы — и все безуспешно. Уокер вбил себе в голову, что если у больного отрезать ухо, то соответствующая часть лица будет более обильно снабжаться кровью и паралич будет излечен. Ему очень скоро удалось добиться согласия пациента на эту операцию. Ее назначили на вечер. Окер, конечно, чувствовал, что она носит характер довольно рискованного эксперимента и не хотел, чтобы они много говорили, прежде чем выяснится результаты. На операции присутствовало человек шесть докторов, между ними я и Макнамара. Посреди маленькой комнатки стоял узкий стол, на котором лежала подушка, покрытая клеенкой, и было разослано шерстяное одеяло, концы которого с обеих сторон спускались почти до пола. Единственным освещением комнаты были две свечи, стоявшие на маленьком столике возле изголовья. Дверь отворилась, и в комнату вошел пациент. Одна сторона его лица была гладкая и неподвижна, другая же от волнения вся подергивалась мелкой дрожью. Он лег на стол, и на его лицо положили маску с хлороформом, между тем как Уокер при слабом свете свечей возился со своими инструментами. Доктор, хлороформировавший больного, стоял у изголовья, а Макнамара стоял сбоку для контроля над ним. Остальные сгруппировались около стола, готовые, если понадобится, оказать помощь. И вот, когда больной уже наполовину захлороформирован, с ним сделался один из тех припадков, которыми нередко сопровождается полубессознательное состояние. Он начал брыкаться, метаться по столу и с яростью размахивать обеими руками. Столик, на котором стояли свечи, с грохотом полетел на пол, и комната погрузилась во мрак. Поднялась страшная суматоха. Кто поднимал стол, кто отыскивал спички, то старался успокоить неистовавшего пациента и все это в абсолютной темноте. Наконец, два фельдшера повалили его на стол, к его лицу опять приблизили маску с хлороформом, свечи опять были защищены, и мало-помалу его несвязные полузадушенные крики превратились в чуть слышные хрипения. Его голову положили на подушку и не снимали с него маски с хлороформом во все время операции. Каково же было наше удивление, когда после того, как маску сняли, наконец, с его лица, мы увидели на подушке окровавленную голову Макнамары. «Как это могло случиться?» — спросите вы. А очень просто. Когда свечи полетели на пол, фельдшер, производивший хлороформирование пациента, бросился поднимать их. Больной же в это время спустился на пол и залез под стол. «Бедный Макнамара!» ухватившийся за больного, потерял равновесие и упал на стол, а в это время фельдшер, в темноте принявший его за больного, наложил маску с хлороформом на его лицо. Другие помогали ему, и чем больше брыкался и кричал Макнамара, тем сильнее накачивали его хлороформом. Уокер, конечно, оказался в очень неприятном положении и рассыпался в извинениях. Он предложил ему сделать искусственное ухо, но Макнамара отказался. Что касается пациента, то мы нашли его спокойно спящим под столом. Концы спущенного одеяла закрывали его с обеих сторон от нескромных взоров. На следующий день Уокер прислал Макнамаре отрезанные у него ухо в банке со спиртом. Сам Намара скоро забыла постигшие его неприятности, но жена его приняла дело гораздо ближе к сердцу и долго сердилась на Уокера. Некоторые утверждают, что продолжительное и глубокое изучение человеческой натуры неизбежно приводит к самым пессимистическим выводам, но я не думаю, чтобы люди, действительно изучившие человеческую натуру, придерживались этого воззрения. Мой собственный опыт убеждает меня в противном. Я был воспитан в мертвящей обстановке духовной семинарии. И тем не менее, после тридцатилетнего тесного общения С людьми в качестве врача я не могу отказать им в моем уважении. Зло обыкновенно лежит на поверхности человеческой души, но загляните поглубже, и вы увидите, сколько добрых и хороших чувств скрывается в глубине ее. Сотни раз приходилось мне иметь дело с людьми, так же неожиданно приговоренными к смерти, как бедный Окер, или, что еще хуже смерти, к слепоте или полному обезображиванию. Мужчины и женщины, почти все они проявляли при этом удивительное мужество, а некоторые обнаруживали такое полное забвение своей собственной личности, поглощенные одной мыслью о том, как известие грозящей мучести отзовется на их близких, что нередко мне казалось, что стоящие передо мной кутила или легкомысленная женщина превращаются на моих глазах в ангелов. Мне случалось также сотни раз присутствовать при последних минутах умирающих всех возрастов, как верующих разных сект, так и неверующих, и ни один из них ни разу не выказал признаков страха, кроме одного бедного мечтательного юноши, всю свою безупречную жизнь проведшего в лоне одной из самых строгих сект. Правда, человек, истощенный тяжелой болезнью, недоступен чувству страха. Это могут подтвердить люди во время припадка морской болезни, узнававшие, что корабль идет ко дну. Вот почему я считаю, что мужество, которое проявляет человек, узнав, что болезнь обезобразит его наружность, выше мужества, проявляемого умирающим перед лицом смерти. Теперь я расскажу вам случай, бывший со мной в прошлую среду. Ко мне пришла за советом жена одного баронета, известного спортсмена. Ее муж также пришел с ней, но остался по ее желанию в приемной. Я не буду вдаваться в подробности, скажу вам только, что у нее оказался необыкновенно злокачественный случай рака. «Я знала это», — сказала она. «Сколько времени осталось мне жить?» «Боюсь, что вы не протянете дольше нескольких месяцев», — ответил я. «Бедный Джек», — сказала она. «Я скажу ему, что ничего опасного нет». — Но почему вы хотите скрыть от него правду? — спросил я. — Его очень беспокоит моя болезнь, и он, наверное, теперь страшно волнуется, дожидаясь меня в приемной. Сегодня он ждет к обеду двух своих лучших друзей, и я не хотел бы испортить ему вечер. И с этими словами эта маленькая мужественная женщина вышла из моего кабинета, а в следующий момент ее муж сияющим от счастья лицом крепко пожимал мне руку. Разумеется, выполняя ее желание, я не сказал ему ничего. И думаю, что этот вечер был для него одним из самых светлых, а следующее утро — одним из самых печальных в его жизни. Удивительно, с каким мужеством и спокойствием встречают женщины самые ужасные удары судьбы. Этого нельзя сказать про мужчин. Мужчина может воздержаться от жалоб, но тем не менее в первый момент Он теряет самообладание. Я расскажу вам случай, бывший со мною несколько недель тому назад, случай, который пояснит вам мою мысль. Один господин пришел посоветоваться со мной относительно своей жены, очень красивой женщины. У нее, по его словам, была на предплечье небольшая тубергулезная опухоль. Он не придавал особенного значения этому обстоятельству. но все-таки хотел знать, не принесет ли ей пользу пребывание в Деваншире или на Ривьере. Я осмотрел больную и нашел у нее ужасающую саркому кость, снаружи почти незаметную, но проникшую до лопатки и ключицы. Более тяжелого случая этой болезни я никогда не видал. Я выслал ее из кабинета и сказал ее мужу всю правду. Что же он сделал? он начал медленно ходить по комнате с заложенными за спину руками, с величайшим интересом рассматривая картины на стенах. Я как сейчас вижу, как он надевает золотой пенсне, останавливается перед картиной и смотрит на нее совершенно бессмысленными глазами. Очевидно, в этот момент он не сознавал, что делает, и не видел перед собой ни стены, ни висящей на ней картины. Ампутация руки? Спросил он наконец. Да, и кроме того, ключицы и лопатки, сказал я. Совершенно верно. Ключицы и лопатки, повторил он все с тем же безжизненным взглядом. Он был совсем убит этим неожиданным несчастьем, и я думаю, что он никогда уже не будет прежним жизнерадостным человеком. Жена его, напротив, выказала большое мужество, и ее спокойствие и самообладание. Не покидали ее все время. Болезнь достигла уже таких размеров, что ее ампутированная рука сама собой переломилась пополам, когда хирург взял ее, чтобы убрать. Но я все-таки думаю, что ожидать возврата болезни нет оснований, и что она совсем поправится. Обыкновенно первый пациент остается в памяти на всю жизнь, но мой первый пациент был совсем неинтересный субъект. Впрочем, в моей памяти остался один интересный случай из первых месяцев моей практики. Однажды ко мне явилась пожилая, роскошно одетая дама с небольшой корзинкой в руках. Заливаясь слезами, она открыла корзинку и вытащила из нее необыкновенно толстую, безобразную и всю покрытую болячками моську. «Ради бога, доктор!» — воскликнула она. «Отравите ее, но только так, чтобы она не страдала!» и, истерически рыдая, она бросилась на Софу. Обыкновенно, чем неопытнее врач, тем более высокое мнение у него о своей профессии. Я думаю, что вы знаете это не хуже меня, мой юный друг, и потому не удивитесь, что в первый момент я хотел с негодованием отказаться. Но потом я решил, что, как человек, я не могу отказать этой женщине в том, что, по-видимому, имеет для нее такое громадное значение. и потому, уведя несчастную моську в другую комнату, я отравил ее с помощью нескольких капель синильной кислоты, влитых в блюдечко с молоком, которое я дал ей вылокоть. — Ну что, кончилось? — воскликнула дама, когда я вернулся в кабинет. Тяжело было смотреть на эту женщину, сосредоточившую на маленьком неуклюжем животном всю ту любовь, которая, если бы она была замужем, принадлежал бы ее мужу и детям. Она оставила мой кабинет в полном отчаянии. Только после того, как она уехала, я заметил на своем столе конверт, запечатанный большой красной печатью. На конверте карандашом было написано следующее: Я не сомневаюсь, что вы охотно сделали бы это и даром, но все-таки прошу вас принять содержимое этого конверта. Я стал распечатывать конверт со смутным предчувствием, что дама, только что бывшая у меня. какая-нибудь эксцентричная миллионерша, и что я найду в конверте, по крайней мере, банковский билет в 50 фунтов. Каково же было мое удивление, когда я нашел в нем вместо ожидаемого билета почтовый перевод на 4 шиллинга и 6 пенсов. Это показалось мне таким забавным, что я хохотал до упаду. Вы убедитесь на собственном опыте, мой друг, что в жизни врача так много трагического, что если бы не эти случайные комические эпизоды, она была бы прямо невыносима. Но все-таки врач не может жаловаться на свою профессию. Разве возможность облегчать чужие страдания не есть уже само по себе такое благо, что человек сам должен был бы платить за право пользоваться этой привилегией, вместо того, чтобы брать с других деньги? Но, разумеется, ему нужны средства, чтобы содержать жену и детей. Тем не менее, его пациенты – друзья ему, или, по крайней мере, должны быть его друзьями. Когда он приходит куда-нибудь, уже один звук его голоса, кажется, дает облегчение больным. Чего же еще мог бы пожелать себе человек? Кроме того, врач не может не быть эгоистичным человеком, которому... Постоянно приходится иметь дело с проявлениями человеческого героизма и самоотвержения. Медицина, мой юный друг, благородная, возвышенная профессия. И вы, молодежь, должны приложить все усилия, чтобы она и впредь оставалась такой.